Глава шестая. Средства против выхухоли. Профессор Пыхтелкин, жених с ученой степенью. В деревне Козявкино наступило утро, яркое, солнечное, жаркое. Профессор Пыхтелкин, карандаш и самоделкин еще сладко спали в своих кроватях на больших белых перинах, а тетя Мотя и ее верная подружка Степанида уже были на ногах. Они подоили корову пеструшку и напекли душистых ароматных оладушек. Когда все было готово к завтраку, подружки уселись на веранде и затеяли свой девичий разговор. «Ну вот видишь, и в нашу деревню профессора каким-то ветром занесло!» Вытирая руки о передник, сказала тетя Мотя. «А ты говорил, что к нам никогда ученый-человек не заедет!» «Это все директор наш Сосискин устроил!» Затороторила Степанида, поправляя платье в крупный зеленый горох. «Вот уже целую неделю, как все говорят, о какой-то болотной выхухоле! Будто бы она снова вылезла из болота и теперь нам, коренным жителям деревни Козявкино, житья от не будет!» Болтала безумолку Степанида. Я еще от моего деда слышала, что деревня наша вот уже пятьсот лет под родовым проклятием находится. «Что это еще за проклятие такое?» — подняла голову тетя Мотя. «Ну, люди говорят, что в болоте живет страшный зверь, выхухоль болотная. Раньше еще при царе она на людей кидалась и грызла их». «Зачем?» — не поняла Матильда. «Ну, наверное, она сголдованная». Пожал плечами Степанида. «Значит, этот миленький профессор приехал в Козявкино, чтобы спасти всех от проклятой заколдованной выхухоли!» — догадалась тетя Мотя. «Он наш избавитель!» — улыбалась Степанида. «А как он с ней справится?» — ужаснулась тетя Мотя. «Вдруг она на него кинется и откусит его ученую голову!» Испугалась толстенькая буфетчица. «Уж как-нибудь он одолеет эту гадость болотную!» Не очень уверенно произнесла Степанида. «У него, вон, и помощники есть, между прочим!» Тихо, почти шепотом сказала Степанида. «Я слышала, что они, его помощники, волшебники. Карандаш, например, умеет рисовать оживающие картинки. Всё, что не нарисует, тут же превращается из нарисованного в живое. А Смаделкин умеет мастерить всякие хитроумные механизмы». Если они захотят, они не только выхухоль, они чёрта лысого поймают и в клетку посадят. — А они что же её, на честный бой будут вызывать, как настоящие рыцари? — восхищённо спросила у подруги Матильда. — Нет, вряд ли, — ответила повариха. — Мне товарищ Сосискин говорил, что профессор Пахтелкин и его друзья — крупные специалисты по разной нечистой силе. Они наверняка какое-нибудь средство или заклинание знают.